Глава 11 Перчатки и подтяжки. Под лабораторию отвели пристройку к помещению, в котором занимались коагуляцией, сушкой и формовкой. В какой-то мере Элю это даже устраивало. Раф, не пытавшийся вникнуть в технологию, сюда редко забредал, зато Гийом заглядывал при любом удобном случае, живо интересуясь каждым её шагом. Вот только оборудование, которое ей предоставили, больше напоминало атрибуты кабинета алхимика. Разве что подвешенных под потолком трав и сушеной куриной лапы для перемешивания ингредиентов не хватало. Да и в качестве защиты предполагались только очки Гоглы, марлевая повязка и кожаные перчатки. — А как насчет резиновых? — спросила она Рафа, жалея, что не захватила с собой хотя бы парочку одноразовых тонких. «Обойдёшься и такими», — отозвался он, демонстративно делая вид, что её проблемы его не касаются, и вовсе не его грозятся отправить на рудник. В конце концов он же принёс за рекордный срок необходимые для начала экспериментов ингредиенты. Для этого ему даже пришлось воспользоваться своей способностью путешественника между мирами. В тот момент, когда он просто растворился в воздухе, на лицах рабочих отразился суеверный ужас. Эли тоже сделалась не по себе, а потом каучук, который всё-таки коптили, отдавал странным запахом палёной плоти. «Резиновые перчатки», — удивился Гийом, явно загоревшись идеей. «Вероятно, это удобная вещь. Как до такого до сих пор не додумались?» На самом деле латекс, в том числе натуральный, в нашем мире используется в самых разнообразных сферах. От медицины до производства нижнего белья, поделилась с ним Эля. Нижнего белья? Вы шутите? переспросил её Гийом. Эля указала на подошву своих кроссовок. Он понимающе закивал. Потом продемонстрировала резинку носков и упругую ткань джинсов. Хотя Гийом поначалу залип не на достижениях прогресса, а на обтянутом облегающей материи бедре идея пришлась ему по вкусу. «Избавиться от подвязок, тесёмок и крючков!» — воскликнул он. Эли подумала, что он ещё не видел застёжки молнии. «Если уж я надолго застряла в этом мире», — проговорила она, «стоит задуматься о том, как наладить производство». Только желательно не в Ахтуране, где до сих пор используют набедренные повязки, а где-нибудь в лютеции, известном своими всемирными выставками и модными магазинами. Закончил её мысль Гийом, оттаскивая крутившегося под ногами пипу от ёмкости для коагуляции. Для того, чтобы запатентовать изобретение и начать производить в лютеции, для начала стоит туда попасть напомнила ему Элли, отметив, как загорелись при упоминании о свободе и выразительные глаза молодого голосийца. «Увы, это сделать практически невозможно», — напомнил он. «Я, можно сказать, в курсе», — махнула рукой Элли, напустив на себя беспечность. «Рудник, львы и леопарды». «И не только». Мрачно проговорил Гийом, кивнув в сторону павильона за закрытыми дверьми, где, видимо, делали залу из костной муки, добавляя её в резину для укрепления. Эля не совсем поняла эту реплику, но на всякий случай спросила. «Вы на моей стороне? Я же ещё при первой встрече, за которую мне до сих пор стыдно. Сказал, что вы можете на меня рассчитывать», — напомнил Гийом. Я тоже сразу понял, что вы сюда попали не по своей воле. Выглядели такой растерянной и хрупкой. К тому же вам дали слишком мало времени. Поэтому употребим его с пользой и для начала всё-таки сделаем пару перчаток. Пытаясь сгладить неловкость, решила увести разговор из опасной плоскости Эля, которая всё ещё ощущала в сердце жгучую боль от предательства Рафа. Кажется, только сейчас она осознала, какую глубокую рану оставила в её сердце измена. И теперь, даже несмотря на зарождающуюся симпатию Гийому, она не решалась снова открыть своё сердце. «Вахтурани вам всё равно не позволят их запатентовать», — разочарованно предупредил её Гийом. «Мне надо как-то работать, и я не хочу сжечь руки фосфором», — пояснила Эля. Её он глянул на её руки, по её мнению выглядевшие сейчас безобразно, с облупившимся шеллаком, в отметинах от старых химических ожогов, потом не удержался и поднёс их губам. «Только ради вас», — проговорил он, дисциплинированно выполняя её указания. Для начала они вылепили глиняную заготовку по форме эллиных рук. Хорошо, что в юности она увлекалась скульптурой и примерно представляла, что делать. Потом повторили эксперимент с руками Гийома и одного из рабочих, который понимал французский язык. И после обжига принесли небольшой брикет, уже готового к отправке на фабрику высушенного латекса. Нагрев на огне сырьё до состояния жидкого мёда, они опустили в него заготовку. Смотрите, — объясняла Эля Гийом. «Для тонких перчаток надо подержать заготовку в растворе всего три секунды. Для более плотных — не меньше пяти». «Вы так щедро делитесь новаторской технологией!» — покачал головой Гийом, развешивая перчатки сушиться таким образом, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи, от которых резины плавится. «Ещё пока не делюсь!» Усмехнулась Эля, закрывая лицо мокрой тряпкой и удалив из импровизированной лаборатории рабочих, чтобы не надышались. Начала нагревать ёмкость серой. В это же время в других горшках, соединённых в самодельный ретортный аппарат, древесина путём пиролиза превращалась в углерод. В медном котле, изъятом на кухне для нужд Ахтурана, шёл процесс получения рецепта пентосульфида фосфора из фосфора и серы, а в объемных стеклянных колбах происходила реакция уксусного ангидрида с метиловым спиртом, основы диметил-дитеофосфорной кислоты. Когда сера достигла нужной температуры, Эля взяла щипцы и осторожно опустила туда пару готовых, проверенных на отсутствие дыр перчаток, вызвав на лице Гийома бурную реакцию. «Это называется вулканизация», — пояснила Эля. «Процесс, благодаря которому резина не плавится от высокой температуры». «Но это же так просто!» — удивлённо проговорил Гийом, снимая свой фригийский колпак и ероши волосы. «Как и всё гениальное!» — заговорщицки подмигнула ему из-под очков гоглов Эля, продолжая работу. Они изготовили целую пробную партию, забраковав из-за дырок не менее десятка, когда явился Раф. «Чем вы тут занимаетесь?» Придирчиво и ревниво поинтересовался он. Увидел партию перчаток и пришел в ярость. «Кто вам позволил разбазаривать ценное сырье, принадлежащее Ахтурану?» «Когда я подписывала этот дурацкий контракт, что видела пункт о том, что меня обеспечат спецодеждой», отчеканила в ответ Эля. «Поскольку мне этого не предоставили, то я решила изготовить необходимый мне элемент снаряжения сама», добавила она, демонстрируя перчатки. «Поскольку за время работы над проектом Коксагыс Раф много раз видел различные элементы спецодежды, Эля на инновации не произвела на него особого впечатления. Дон, похоже, никогда и не задумывался над тем, чем она занимается и как защищается от ядовитых веществ. — Ты забыла, что здесь ничего не принадлежит тебе? — прошепел он. — Ни сырьё, ни инструменты, ни даже твои драгоценные идеи. Эля не дрогнула, лишь подняла подбородок. — Тогда забери их. Она бросила перчатку ему под ноги с таким видом, будто вызывала на поединок. «Но знай! Без них я не смогу работать с фосфором и другими ядами. И твои драгоценные гивеи сожрут вредители!» Гийом замер в тени, готовый вступиться, но Раф лишь скрипнул зубами. «Ладно, но если еще раз...» Он резко развернулся и ушёл, хлопнув дверью так, что с полки свалился бракованный экземпляр. «Какой идиот!» — воздел очи горе Гийон. «Зато амбиций, едва ли не больше, чем у шейха!» — раздражённо проговорила Эля, подбирая перчатку и возвращаясь к ёмкости с пентосульфидом фосфора. «Посмотрим, как они ему помогут, когда мы оставим его в дураках. Пстительно усмехнулся Гийом, переводя взгляд с удаляющегося Рафа на резиновые перчатки и явно что-то обдумывая.